Вопль. Визг Полли разорвал тишину. Шерсть встала дыбом. Полли рванулась к дереву, шипя вскарабкалась на нижнюю ветку, но не удержалась, скользнула вниз, мешала перебитая задняя лапа. С трудом преодолев прыжком малое расстояние, отделявшее ветку от стены и опять взвизгнув от боли, она полезла по стене вверх, а наверху явно почувствовала себя увереннее принялась лизать заднюю лапку, не спуская глаз с Сары, а стояла внизу, вытянувшись, задрав голову, и по лицу ее текли слезы. Ничего, кроме ужаса, ледяного и острого страха не испытывала она, глядя на Полли, скорчившуюся, шипя наверху. Сара опустил руки, Ледяные руки, будто кто-то облил их белой краской, белой ослепительной краской, от которой перехватывало дыхание, как тогда, когда отец в шутку сунул в ведро с краской ее руку до самого плеча, чтобы ты не потерялась, чтобы мы тебя сразу узнали. И вот она стоит. Наклонилась к темной лошадке, зажал ее в ладони, рывком забросила за стену, но уже поздно. Полли вздрогнула отползла подальше, как можно дальше от Сары. И только теперь Сара заметила, что в доме рядом открыто окно, и за ней наблюдает соседка. Та никак не давала о себе знать, стояла и молча смотрела. Прошло очень много времени, прежде чем она высунулась из окна, чтобы лучше видеть происходящее, и крикнула, «Что случилось? Тебе помочь?» Сара сидела на курточках в траве, обняв руками плечи. Солнце тем временем спряталось в облаках, Трава отдавала влагой и холодом. Сара трясла и трясла головой, но не двигалась с места. Вон там Полли. Хотелось Полли кое-что сказать, извиниться, хотелось позвать ее и приласкать, утешить. Но Сара не могла выдавить из себя ни звука, а Полли тихонько и ровно повизгивала, подвывала, ни на миг не замолкая. Сара слушала, а потом наклонилась и ее вырвала один раз, второй раз — Желтая горькая слизь, в траве желтое пятно и пахнет горечью. Живот болит. Сара прижала руки к животу, не решаясь зарыдать, глотала слезы, отползла подальше от вонючего пятна, но головы не поднимала. Срам. Вот он, срам. Дэйв сразу поймет, что случилось, и уйдет. На нее даже не взглянет и не вернется. А где-то тут поле Но как тихо. Может, она умерла? Может, она, Сара, тоже умирает, как холодно. Вот первые капли дождя, крупные, холодные, как лед. Сара не шевелилась. Вскоре она совсем промокла, скорчилась, ничего не ощущала, только заметила короткий ливень. Он быстро прошел. И еще захлопнулось окно в соседнем доме, а затем в том доме открылась стеклянная дверь, ведущая в сад. Глава 29 Зачем им сад? Они и сами не знали. Узкая полоска газона постепенно превратилась в лужайку, потому что траву они не косили. У ограды росли кусты боярышника. Стена оказалась выше, чем думала Изабель. Она вытянула вверх руку, коснулась карниза, но удержаться не смогла. Постояла так минутку. Попробовала подтянуться, но соскользнула вниз. Пошла в дом за стулом, ножки утонули в земле, но все же так лучше. С третьей попытки нашла опору для правой ноги и зацепилась руками, опять подтянулась и, кажется, добилась своего, но вдруг сорвалась, ударилась подбородком, потом локтем об обграду, стул повалился на бок, а Изабель — в мокрую траву. Боль она почувствовала только тогда, когда снова поставила ногу в ненадежную выемку, и оттуда посыпался сухой раствор... А она попыталась расковырять дырку поглубже и, наконец, зацепилась, закинула левую ногу на широкий верхний край ограды, на локте ссадина, и от острой боли сквозь ребра, проникающие даже в легкие, перехватывало дыхание. Но благодаря этой боли связалось воедино все, что в последние месяцы существовало по отдельности. Смутные страхи и надежды, и разочарования, уловленные крупной сетью, да петли широки. Но в сеть попались ее замужество, и бюро, рисование, и Лондон, Элистер, и Джим, и еще звуки из соседней квартиры. Наверное, надо начать все сначала, и тогда рисунки поведут ее по следу. Изабель встала на колени оперлась на руки, взглянула назад, на дом, где жила, и вспомнила последнее письмо, присланное Андрошем по электронной почте. Девочка в красном плаще напомнила мне фильм под названием когда гондолы одеваются в траур.